Глава 9. В траурном зале собралось много людей. Кто-то несколько минут задерживался у гроба, потом возлагал цветы и подходил к вдове, говорил слова соболезнования и удалялся. А некоторые оставались для того, чтобы проводить Новоскворецкого в последний путь, ну а следом и помянуть по-человечески в ресторане. Никто не знал, кроме самых приближенных, что происходит на самом деле, потому что Маргарита убедительно просила держать язык за зубами хотя бы до того момента, когда пройдут похороны. Секретарша Алевтина Степановна и бухгалтер Мария Константиновна расстарались на славу, на последнюю славу покойного. Они предусмотрели все – красивые венки и вазоны с живыми цветами, тяжелый резной гроб, договорились о поминках в приличном ресторане. Дамы арендовали транспорт, чтобы все желающие сотрудники с фирмы попали на церемонию прощания, оформили документы и на 10 раз проверили, в том ли месте вырыли могилу. Маргарита не сомневалась в честности обеих дам, поэтому подписала, не проверяя все счета. По факту оказалось, что денег из магазина впритык хватило на то, чтобы рассчитаться с рабочими и достойно похоронить Новоскворецкого. Предыдущим утром она проснулась от головной боли, а когда спустилась в столовую, то там сидели, тихо переговариваясь, все те же лица. Верная подруга Катерина и Синицын. Она пока не знала, кто он для нее, но то, что он не просто нанятый адвокат, это точно. В зеркале она увидела свое отражение и ужаснулась. «Завтра похороны, а я как раненый боец из фильма «Чапаев». Хорошо, хоть синяки на лице не вылезли». «Чапаев был ранен в руку по фильму, а не в голову», – парировал Синицын. «Не волнуйся, сегодня вечером снимем повязку», – подскочила Катя. «Голова болит?» «Нет», – соврала Рита. «Паша, это ты вызвал подругу?» «Ну, не оставлять же тебя одну. С тобой все время что-то происходит, если никого нет рядом. А у меня есть срочные дела на работе». Он протянул ей таблетку аспирина и стакан воды. «Ты лучше выпей это и давайте завтракать». Вскоре Синицын уехал, а женщины занялись делами. Голова Риты начала соображать лучше, боль тихо испарилась. Она решила навести порядок в бумагах, но ни в сейфе, ни в ящиках письменного стола никаких ценных документов Маргарита не обнаружила. Вот это ее и взволновало. Она точно помнила, что юридические бумаги на совместное владение домом всегда лежали в сейфе, но их на месте не оказалось. Как не оказалось многих ее драгоценностей, кроме шкатулки с несколькими кольцами, цепочкой и тонким браслетом. Рита запретила себе волноваться раньше времени. Она еще должна проверить ячейку в банке и счета, к которым имела доступ. Пока Рита металась по кабинету, Катерина готовила обед. Подруга считала, что походы по ресторанам годны только по торжественным датам, а в повседневности, что может быть лучше домашнего обеда. И потом, если рестораны случаются часто, то о какой новизне и торжественности может идти речь, когда появляется особый случай. Из кабинета все так же в пижаме и накинутом поверх шелковом халате появилась озабоченная Маргарита. «Так, бросай свою кулинарию и займись моей головой». «В каком смысле?» – не поняла Катя, вытирая руки полотенцем. «Ну, сними с меня эти повязки, обработай рану и заклей тоненьким пластырем. Не могу же я в таком виде ходить по городу!» «Рита, зачем тебе куда-то выходить?» – укоризненно произнесла подруга. «Тебе вчера чуть не проломили голову. Твоей голове нужен покой!» «Так, давай договоримся. Или ты мне помогаешь, или я иду в таком виде. Меня уже ничего не смущает!» Рита села за стол, прижала ладони к бледным щекам и тихо сказала... Мне надо разобраться, до какой степени меня разорил покойный муж. Об этом узнаю только в банке. Катерина поняла, что подруга почти в отчаянии и вот-вот взорвется. Также она поняла, что перечить бесполезно, и лучше быть рядом, пока Рита не создала новых проблем. «Хорошо, где у тебя аптечка? Я обработаю рану перекисью. И мое условие. Ты не сядешь за руль. Я вызову такси и, естественно, еду с тобой». «Договорились». Катерина нашла в аптечке все необходимое и разбинтовала голову скулящей подруги. «О, бедная ты моя! Ничего себе, кто-то тебя приложил!» – запричитала Катя. Она ловко обработала рану, которая хоть и оказалась глубокой, но уже немного затянулась, поэтому сооружать новые наклейки из пластыря и бинтов не имело смысла. «Рита, ты совсем не видела того, кто тебя ударил?» «Когда я подъехала, было уже темно». Прошел дождь, и я, когда выходила из машины, смотрела под ноги, чтобы в лужу не наступить. Я не видела никого. Все так быстро произошло. Женщина замолкла на секунду. Но у меня такое чувство, что я знаю его. Вчера об этом не думала, была слишком испугана, а сейчас уверена, что это был мужчина. Такой знакомый одеколоны и смешок. «Он что, тюкал тебя кирпичом и хихикал?» — скричала возмущенно Катя. «То ли смешок, то ли кашель. Не могу вспомнить». Семья Новоскворецких с самого начала своей бизнес-деятельности пользовалась услугами только этого, проверенного банка «Адмиралтейский». Поэтому, когда Маргарита появилась на пороге, к ней поспешил главный администратор, подтянутый, аккуратный молодой человек. Он услужливо кивнул, выразил свои соболезнования и поинтересовался, чем может быть полезным. Маргарите совсем не понравился этот вопрос, но она сдержала раздражение. «Мне надо в хранилище посмотреть боксы и проверить счета». «А вы, извините, имеете второй ключ от ячейки?» Рита совсем забыла про ключ, она на несколько секунд замешкалась. А администратор тем временем куда-то позвонил, потом повернулся и, указывая рукой на длинный коридор, предложил «Вам лучше поговорить с управляющим». Управляющий выглядел под стать главному администратору, такой же подтянутый, с услужливой улыбкой и в безукоризненно белой рубашке. «Сотрудников, похоже, выбирает по определенному стандарту», подумала Рита и вслух обратилась. «Добрый день. Я хотела бы узнать состояние счетов и посмотреть содержание ячейки. Но, вы знаете, совсем вылетело из головы, второй ключ я оставила дома». «Присаживайтесь». Молодой человек посмотрел на нее спокойно. «Я вынужден вас огорчить». Станислав Алексеевич две недели тому назад забрал из хранилища все ценности и вернул ключи. Мало того, он аннулировал все счета, как личные, так и принадлежащие фирме «Марс». Деньги он забрал наличными, в валюте, крупными купюрами – Сумма примерно в 400 тысяч евро. Но на каком основании вы без моего ведома выдали все средства? У Маргариты потемнело в глазах, снова заболела голова. Она потерла виски и поправила черный шифоновый платок, который одела, скорее всего, не знак траура, а чтобы прикрыть рану. Парень подскочил услужливо и через секунду протянул стакан с водой. Станислав Алексеевич предоставил нам доверенность с вашей подлинной подписью. Вы же знаете, служба безопасности банка строго проверяет все данные, тем более выдавая такие крупные суммы в валюте. Парень сделал паузу. Но это еще не все. Ритти вдруг стало все равно. На ум пришло выражение трусоватого героя Бориса Новикова из старинного фильма «Тени исчезают в полдень». Загремим под фанфары. И сама себе напомнила драную кошку с консервными банками на хвосте. Она, громыхая, летела вниз. Оказывается, это произошло уже давно, и вот только сейчас жена узнает о проделках покойного мужа. Новоскворецкая молча смотрела на управляющего и ждала, что он преподнесет ей еще. А тот, пряча глаза, продолжил. Господин Новоскворецкий взял очень крупный кредит в банке под залог недвижимости. Но он не мог взять деньги под залог компании, потому что вчера пришли люди и заявили, что это они являются новыми владельцами. Вы не поняли? терпеливо объяснил управляющий, пряча глаза. «Новоскворецкий в залоге о недвижимости указал ваш дом, и если в течение двух месяцев не начнутся выплаты по кредиту, то банк будет вынужден описать все имущество и выставить дом на торги». Рита чуть не лишилась чувств. В первые секунды она отказывалась верить в происходящее. «С вами все в порядке?» – суетился возле нее молодой человек. «Может вызвать скорую?» Маргарита вяло махнула рукой, тяжело поднялась и, не проронив ни слова, вышла из кабинета. Вот сейчас она стояла, прямая, одетая в маскарадный костюм, соответствующий данному мероприятию и данной роли, во все черное. Чудесная бархатная шляпка с вуалью, прикрывающая пол лица, черное платье и шифоновая накидка по плечам. Она уже не являлась тем, что видели окружающие, она лишь доигрывала роль богатой вдовы. В голове мелькали картинки прошлой жизни, но она ни о чем не сожалела – Даже о том человеке, который лежал безмятежно в гробу, усыпанный цветами, красивыми речами, чьими-то слезами. В тот момент, когда они вернулись из банка в дом, на нее напал приступ ярости. Она металась по комнатам, била посуду, швыряла вещи, с грохотом бросала стулья. В какой-то момент мелькнула мысль сжечь дом, но Катерина сунула ей каких-то капель, вскоре ярости буйство утихли. А потом прошла и злость, остались разочарование и апатия. Маргарита рассеянно кивала соболезнующим, за что-то благодарила, пожимала протянутые руки, а в голове уже проигрывала сценарий новой жизни. У нее еще есть два месяца, за это время она найдет работу, снимет маленькую квартирку на окраине. Но что делать с тем, из-за которого она вышла замуж за Носкворецкого? Терпела и жила с ним все это время. Она не должна опускать руки, просто обязана бороться. Но где взять силы? От отчаяния Рита заплакала тихо, слезы ручьями катились из глаз, оставляя на прозрачные шифоновые накидки темные подтеки. Катя протянула салфетку и успокаивающе сжала руку. Наблюдающие за этим всплеском эмоций им перешептывались о том, горе горьком и как же убивается несчастная женщина, оставшись так рано одна одиношенька. Подошло время закрывать гроб и отправляться на кладбище последнюю минуту Рита положила свои ладони на холодные руки покойного, прошептала что-то о прощении, мысленно перекрестилась и отошла в сторону. В толпе она заметила Дэна. Он пытался поймать ее взгляд и изобразить рукой и мимикой, что он позвонит ей сегодня. Неожиданно к нему подошли двое мужчин и, стараясь не привлекать внимания, оттеснили к выходу. В животе у Маргариты все ухнуло. Шапошников очень хорошо знал этот контингент, приходилось сталкиваться. Они съезжались с периферии в культурную столицу в надежде на лучшую жизнь. Такое существование представлялось, как рекламные журналы «Космополитен», «Гламур» или «Вог». Работать в нормальном смысле слова где-нибудь на заводе или в организации по 8 часов и с двумя выходными им не позволяли выдуманные голубая кровь, интеллигентность, аристократическая жилка, да все что угодно. Но лопатить на стройки это не для них. А зачем, когда имеется прекрасная фигура, роскошное тело и то, что добротным причиндалом болтается между ног? Прямая дорога в фитнес-центры, стриптиз-шоу, в крайнем случае, в официанты. Женщины в возрасте и с деньгами обожали таких соблазнительных, любвеобильных жеребцов. Серега рассматривал одного представителя и не питал к нему ни грамма симпатии. А тот, не то чтобы старался выградить женщину, которая открыла ему дорогу в приличное общество и помогла обрести нужные знакомства, наоборот, быстро, без лишних упирательств, рассказал о том, что происходило. Самое ужасное, тупой качок просто и быстро стрелки перевел на свою покровительницу. И такая легкость признаний настораживала. Шапшников подозревал, что все гораздо серьезней. Похоже, эта пара вступила в сговор с целью завладеть деньгами Новоскворецкого. Необходимо было проверить алиби обоих участников криминального дуэта. А пока Денис Коровин, он же Дэн, рассказывал, что его связывало с Маргаритой Новоскворецкой. Ничего нового и интересного полицейский не услышал. Богатая дамочка от избытка свободного времени закрутила роман со своим фитнес-тренером. Муж, занятый бизнесом, не имел времени, желания и возможности отслеживать вторую жизнь собственной жены. А та, чтобы не выходить в свет в одиночестве, таскала за собой в качестве телохранителя и тело-ублажателя красивого, но недалекого качка. Одаривала его подарками и сводила с нужными людьми. Так, этот коровин... Надо же, фамилия мужику досталась, хмыкнул про себя Серега. Получил пару небольших рекламных контрактов и много нужных связей. О том, как живут между собой на Новоскворецкие, его не интересовало, зато это занимало полицейского. «Как давно вы знакомы с Маргаритой на Новоскворецкой?» «Примерно года три, как только я устроился тренером в Центр Атлантида. Что вас связывает, кроме занятий спортом? Мы были любовниками». Коровин немного расслабился. Его не особенно волновали этические нормы, и полицейский еще раз утвердился в мысли, что для тренера не имеет значения, кому принадлежать. Главное, чтобы это хорошо оплачивалось. А тот тем временем выворачивал свои потаенные карманы. «Марго не хотела огласки, и мы старались не афишировать наши интимные отношения» хотя на людях появлялись вместе довольно часто. Но, вы знаете, в тусовках кто-то кого-то все время сопровождает. Одно время, например, была мода у женщин иметь в друзьях гея, этакий друг-подружка, с которым весело пощебетать, ходить по магазинам и появляться в обществе. Сейчас мода поменялась, женщина хочет чувствовать себя беззащитной и слабой, особенно после того, как на работе, в офисе, на службе накомандуется. То есть ваши отношения нельзя назвать серьезными? «Ну о чем вы говорите? Она старше меня почти на 20 лет», – искренне изумился качок и неожиданно как-то паник. «Маргарита изначально запретила мне думать, фантазировать и говорить о серьезных намерениях. Она бы никогда сама не ушла от мужа. Деньги связывают людей прочнее, чем любые чувства на свете». «Да что ты об этом знаешь», – подумал Шапшников и невольно вспомнил тот момент, когда впервые опустил крошечное тельце своего сына в воду, когда забрал жену Нину из роддома с пищащим кульком. Потом дома, когда ребенок корявыми пальчиками щекотно сарапал его небритую щеку, Серега еще не чувствовал себя отцом. Но когда настало время купать мальца, и он трясущимися руками опустил сына в маленькую ванночку, сердце сжалось до грецкого ореха. А потом выросла до такой степени, что, казалось, прорвет грудную клетку. В тот момент он понял, что нет ничего дороже одного ребенка. Но не пустился в споры полицейский, смысла не видел. Слишком в разных измерениях они существовали а лишь продолжил допрашивать. «Вы были знакомы с Новоскворецким Станиславом Алексеевичем лично?» «Не имел чести. Несколько раз видел по телевизору на благотворительных мероприятиях, на выставках, но на такого уровня мероприятия меня не приглашали никогда». «Чья это была идея выдать тебя за Новоскворецкого?» спросил Шапшников, нисколько не сомневаясь в ответе. «Не моя?» испуганно моргал Верзила. «Понятно, что не твоя», скептически размышлял полицейский. «У тебя бы мозгов на это не хватило». Если при первой встрече у него сложилось весьма благоприятное мнение о Новоскворецкой, то сейчас оно улетучивалось с каждым звуком, который доносился из открытого рта тренера. Похоже, эта дама продумала все с самого начала и нашла тупого исполнителя, который не будет задавать лишних вопросов. Шапушников собрал всю информацию о состоянии дел на фирме «Марс», пришел ответ на запрос о счетах из банка «Адмирал Тейский», и их турецкий друг прислал все возможное, что он насобирал в Стамбуле. За исключением некоторых деталей, картина нарисовалась очень даже яркая и понятная. Маргарита новоскворецкая заподозрив своего мужа в том, что он выводит деньги, также планирует развестись с ней, решила убить предателя. Она не придумывает ничего лучше, чем обратиться к своему любовнику. Маргарита прекрасно знает, что у мужа генетическое заболевание, и он точно умрет от антидепрессантов. Многое, конечно, оставалось непонятным, например, Как бутылочка с алкоголем попала к Новоскворецкому? Что это за парень, с которым он напился в последний день перед смертью? И зачем надо было устраивать представление с гримом и переодеванием в ресторане-приют странников? Зато становится понятным, за что поплатился журналист Захар Вильяминов. Конечно, за то, что оказался так не вовремя в общепите со своей камерой. Так, начнем с ресторана. С кем вы встречались? Коровин сначала завел заунывную песню «Это Маргарита меня склонила». «А как же, склонила она тебя!» Почему-то злился полицейский. «Ты за бабло сам добровольно склонишься в любую сторону!» Шапошников взял себя в руки и терпеливо продолжил допрос. «Еще раз спрашиваю, кто был с вами в ресторане?» И парень рассказал такую историю. Ему позвонила Новоскворецкая, попросила срочно приехать. Коровин, как верный пес, отменил тренировки и отправился к ней в дом. Отношения у них, конечно, были довольно близкими, но в особняк он приехал в первый раз. Для любовных утех они встречались на съемной квартире, где проживал любовник. Он застал Риту в крайнем волнении. Рано утром на домашний телефон позвонил турецкий бизнесмен и сообщил, что хочет отдать вторую часть денег за полученный товар. Первую часть он перечислил по банку авансом, а вот вторую хотел бы отдать наличными. Мол, сегодня он прилетает в Санкт-Петербург, а поздно вечером на Сапсане уже уезжает в Москву. Маргарита договорилась о встрече и прикинула по времени – Новоскворецкий должен был вернуться к обеду из Стамбула. Она несколько раз звонила ему, хотела предупредить о деловом свидании с турецким бизнесменом, но телефон мужа был выключен. Тогда женщина приняла решение послать на встречу Коровина. Они немного походили друг на друга. Осталось только немного состарить Дэна и для пущей убедительности одеть в костюм Новоскворецкого. Маргарита это сделала мастерски. Недаром обучалась искусству грима в Институте культуры. Она снабдила любовника телефоном... Небольшой суммой на ресторанные расходы и инструкциями о том, что и как надо говорить. Рита уверила любовника, что проблем не возникнет, потому что Юсуф, так звали турецкого бизнесмена, прекрасно говорил на русском. И новоскворецкого в живом виде никогда не видел. Они должны были встретиться на университетской набережной, рядом с отелем, где остановился гость. Все так и произошло. Дэн, предупрежденный о традиции, пригласил бизнесмена на ужин. Потом получил деньги, оплатил счет в ресторане мило раскланился и отвез портфель в коттедж, где ждала Новоскворецкая. «Какая сумма лежала в портфеле? Понятия не имею». «И что, даже не полюбопытствовали?» – хитро усмехнулся Шапошников. Коровин смутился. «Ну, почему же? Зуглинул в портфель. Там лежали пачки в долларах, но я не идиот пересчитывать их в ресторане или в такси». «Сколько пообещала вам за услугу Новоскворецкая? Не из альтруизма же вы рядились и гримировались, и уж, извините за прямоту, наверное, не из-за большой любви?» «Какое это имеет значение? Когда я передал деньги, она сказала, что занята, а потом Маргарита узнала о кончине мужа. Тут похороны. Мы с ней и не виделись, за нее все время какие-то люди». «Может быть и так». Полицейский сделал паузу и уставился на Коровина, желая не пропустить реакцию на следующий вопрос. «Расскажите, зачем вы убили Захара Вильяминова?» «Какого Вильяминова?» – осторожно спросил парень, потом не совладал с собой и перешел чуть не на крик. вы в своем уме Из-за того, что я оказал небольшую услугу своей приятельнице, вы хотите собрать на меня все трупы Санкт-Петербурга? С какой стати мне вообще кого-либо убивать? Но ведь вы в курсе, кто такой Вильяминов? Какая разница, кого я знаю и сколько имею знакомых? Это не значит, что каждый труп – это дело моих рук. Коровин казалось искренне возмущен. Да этот Вильяминов был вхож во все тусовки. У него имелась гадская репутация, с ним никто не хотел связываться близко, но в то же время радовались, когда попадали в его репортажи. Это была стопроцентная реклама, но из этих соображений не убивают. А что касается меня, так я с ним даже не здоровался. Вы видели его в ресторане «Приют странников» в день, когда вы встречались с турком? Да ресторан был битком забит. Я пожалел, что отправился именно туда. Увидел рекламу, что там скидка 30%. Решил сэкономить деньги, которые тебе выделила подельница, подумал полицейский». По бурной реакции Коровина стало понятно, что лично с корреспондентом он знаком был, но в какой степени придется выяснять. Алиби на день убийства Велиминова у тренера не имелось, но он и не подходил под описание того человека, которого видел во дворе Михаил Степанович. Убийца имел рост средний, а Дэн парень высокий. Наколки на предплечье у тренера тоже не имелось, полицейский проверил. Хотя нарисовать, а потом смыть можно все что угодно. А вот в Стамбуле Коровин не был не то чтобы во время убийства Новоскворецкого, да и вообще никогда. И по этому вопросу надо разбираться с вдовой. Решено было задержать Коровина на положенные 48 часов, а разговор продолжить с новоявленной вдовой. Шапошников посмотрел на часы, 7 вечера. За дверями еще раздавался возмущенный голос тренера, который под чутким наблюдением Кадваиров отправился в камеру временного содержания. Полицейский решил, что даст время Новоскворецкой оправиться от похорон, а утром поговорит с пристрастием. Шапошников уже подошел к двери, когда в кабинет заглянул Петрищев. «Ты еще здесь?» «Уже нет». «Понял, отстал». Петрищев так и стоял в дверях. «Пошли пиво по кружке выпьем». «Я без обеда сегодня, голодный как волк». «Значит, пошли в кафе». Петрищев увлек друга вниз по лестнице. «Я тебе новости расскажу». Они расположились в полутемном кафе на узкой улочке недалеко от управления. Петрищев есть не стал, взял себе лишь пиво, а Шапошников с минуту пожирал глазами меню и, еле сдерживая себя, сделал заказ. «Новости такие», – начал рассказ Петрищев, прихлёбывая пиво. «Я проверил звонки обоих покойных, но Воскворецкая действительно несколько раз звонила мужу в тот момент, когда тот уже был мёртв. На телефоне у него селая батарея ещё с вечера, но он с пьянки не обратил внимания. По распечатке понятно, что он часто связывался с Айшигюль Кейзар, А остальные связи с поставщиками, железной дорогой, складами, партнерами, в общем, ничего подозрительного. Да, только последнее время он обращался несколько раз в клинику, но к кому я еще не проверил. Что касается Вильяминова, тут немного интереснее. У него обширные связи с миром шоу-бизнеса. Очень часто парень вел переговоры с отелем «Персей». И самое интересное, буквально за 10 минут до убийства ему позвонили с телефона автомата, который находился в квартале от студии. Я также просмотрел звонки на стационарный телефон в кабинете, тот же самый телефон-автомат. Похоже, кто-то хотел убедиться, что Вильяминов действительно на рабочем месте. Я присутствовал на похоронах сегодня, поговорил с друзьями Стаса Новоскворецкого и с его адвокатом. Друзья характеризуют его как мужика немного замкнутого, не очень эмоционального и даже пренебрежительного. «Как это пренебрежительность выражалась?» – вытираясь салфеткой, спросил Серега. Он обожал спагетти Болоньезе, но когда ел, умудрялся выпачкаться длинными болтающимися облитыми томатным соусом макаронами от уха до уха. Шибко гордый был? Ну, что-то вроде. Особенно никому не доверял, предпочитал тела вести в одиночку, хотя к нему в компаньоны напрашивались многие. Говорят, был у него один единственный дружок с тех времен, когда его чуть не посадили за махинации с антиквариатом. Зюма Мацехович, еврей. Но тот давно уехал в Израиль и в Россию не ногой. Вот с ним Новоскворецкий разговаривал по телефону тоже довольно часто. Так, а что адвокат? Адвокат – дряблый старик Зиновий грюмштам вел дела еще его родителей. Дорогой, умный и хитрый неимоверно. Благодаря его стараниям Стасик не попал на нары много лет назад. Так он подтвердил, что на развод готовы все документы. Осталось только подписать обеим сторонам. Но, похоже, Новоскворецкое понятие не имело о планах мужа. Или имело. А если бы она не подписала документы? Я то же самое спросил у Грюнштама. Ну, он ответил, что у Станислава Алексеевича имелись рычаги воздействия на жену, но он не знает, какие именно. Из всех имеющихся у нас данных получается, что вовремя помер бизнесмен. И смерть была выгодна только вдове. Петрищев не ответил, лишь пожал плечами. Он не был абсолютно уверен в этом. Казалось, что все не так прямолинейно, примитивно и на поверхности. А вслух продолжал рассуждать. Она, по всей вероятности, могла затеять эту историю с отравлением мужа, но жестокое убийство корреспондента, а потом и двух ни в чем не повинных свидетелей, Маргарита спланировать не могла, я уверен. Или ее подельник вышел из-под контроля и зачищает следы, не считаясь чужой жизнью. Или Новоскворецкая участвовала только в смерти мужа. Что-то не понял, куда ты клонишь? Отравить, отомстить за обиду, вот это по-женски. А резать жестоко ножом, бум. А жестоко ножом людей, по сути, невиновных, это надо быть кровожадным отморозком. Шапшников лихо лавировал по утренним улицам города. Как всегда без завтрака, лишь кружка кофе и сигарета, но от состояния своего животного мира мысли витали далеко. В голове он прокручивал план беседы с вдовой, которая превратилась в подозреваемую. Он предполагал, что разговорить даму будет непросто, но такой реакции даже не предвидел. Женщину, как и ее соучастника, Шапошников намеревался задержать, понимал, что так просто она не откроет нюансы преступления. Но то, что это именно она придумала и организовала все убийства, полицейский не сомневался. Самое удивительное, что Маргарита была абсолютно спокойной, даже безразличной. И все, что ей предъявлял Шапошников, не волновало, не трогало и не пугало ее, и это поведение не понимал полицейский. Ну, должна же она насторожиться. Заплакать, ругнуться матом или запаниковать, но ничего, полное фатальное равнодушие. Она не отрицала, что состояла в тесной связи с Коровиным и подтвердила почти слово в слово рассказ тренера о том, как спровадила его навстречу в ресторан. Только одно едкое замечание позволило относительно мужчины, с которым делила иногда постель. «Этот идиот экономил каждую копейку, копил на квартиру. Он зажмотил деньги и, увидев рекламу о скидках в дорогом ресторане, пригласил иностранца туда» только одно предполагать не мог, что нагрянут всякие знаменитости и телевидение. «Скажите, зачем нужен был этот маскарад?» Новоскворецкая усмехнулась. «Сразу видно, что вы не имеете дел с деньгами. Вы что, думаете, это шутка – таскать при себе крупные суммы?» С Юсуфом какая-то питерская фирма рассчиталась наличными, а он, чтобы не перегонять средства через банк и не платить комиссию, решил погасить долги перед моим мужем. Меня он не знает и чемодан бы не отдал. Вот и пришлось прибегать к уловкам с переодеванием и гримом. Вы, конечно, в курсе, что Станислав Алексеевич снял все деньги и закрыл счета. Шапшников наблюдал за Маргаритой, а та лишь кивала головой. А где они сейчас? Кто они? Шапшников начинал раздражаться на свое бессилие. Дама валяет дурака или на самом деле не понимает, о чем речь? Он терпеливо, как туповатый дурочки подробно сформулировал свой вопрос. Где деньги, которые вы забрали у турецкого бизнесмена? Послушайте, какое вам дело до чужих денег? Спокойно посмотрела Рита на полицейского и пожала плечами. «Потратила». «В другое время меня бы это совершенно не занимало, но ваш муж убит. И смею предположить, что причиной явились как раз очень крупные суммы. Ваш муж закрыл счета в банке, потом взял крупный кредит под залог дома. Это очень серьезная сумма, и меня интересует, где она?» «В том-то и дело, что я не знаю!» Рита искренне смотрела на Шапошникова. Для меня все происходящее в последнее время – какой-то дурной сон, и он повторяется каждый день все с более худшим сюжетом. «Ну что же, дорогая Маргарита, удивлю тебя еще больше», – подумал серёга улавливая каждую мимолетную перемену в лице Новоскворецкой. «Ваш муж приобрел дом в пригороде Стамбула почти за миллион евро и оплатил, бум, и оплатил задаток в 500 тысяч. Вы знали об этой сделке?» «Первый раз слышу». Рита, казалось, вздохнула с облегчением, появилась хоть какая-то ясность. И что, есть документы на приобретение? Да, есть. Бумаги лежали в портфеле вашего мужа, который он вез из Турции. Почему вы не отдали их мне, вместе с другими вещами Стаса? Во-первых, документы составлены на турецком языке, и необходимо было время, чтобы перевести. Полицейский удержал паузу на пару секунд. Во-вторых, владелицей виллы по документам является турчанка Айшигюль Кейзар. «Ничего не понимаю. Кто это?» Рита нахмурилась и потерла виски. «Это молодая женщина, которая ждет ребенка от Новоскворецкого, и он хотел жениться на ней после того, как разведется с вами. Станислав Алексеевич подготовил все документы на развод. Это подтвердил адвокат Зиновий Гринштам». Маргарита не проронила ни слова, как будто все происходящее уже не имело значения и не могло причинить большей боли, чем та, которую она уже получила. Серега налил в стакан воды и протянул женщине. И та, забыв о своей брезгливости, жадно большими глотками опустошила стакан. А Шапошников решил не останавливаться и не устраивать психологической передышки. Таким образом, можно сделать вывод. Смерть вашего мужа была выгодна только вам. Я поверю лишь в то, что вы могли не знать о существовании турецкой любовницы и о будущем ребенке. Но о том, что деньги из фирмы утекают не ручьем, а рекой, этого вы не знать не могли. Вы находите человека, который подсовывает бутылочку, а в ней вместе с виски находится смертельная доза антидепрессантов. И ведь в том, что доза смертельная именно для Новоскворецкого знают немногие. Вы одна из тех немногих. Вы ничем не рисковали, потому что любой другой, выпив эту смесь, захмелеет и уснет. А при наличии генетического заболевания, которое наличествовало у вашего супруга, эта жидкость превращалась в смертельный яд. Я подозреваю, что адвокат Гринштам предупредил вас о грядущем разводе, и вам пришлось действовать быстро, пока юридическая процедура не состоялась. Потом вы подговариваете любовника сыграть роль мужа и забрать портфель у турка Юсуфа с наличными. Все продумано до мелочей, кроме одного. Ваш любовник из жадности отправился не в тихое место, а в ресторан-приют странников, где в честь юбилея организовали скидки и где было полно знаменитого народу, в том числе и телевизионщики. Я думаю, что для вас этот репортаж оказался шоком. Вы-то знали, что Новоскворецкий уже мёртв, а этот сюжет вас разоблачит. Приходится идти ещё на одно убийство. Захар Вельяминов, похоже, даже не понял, за что поплатился жизнью. Был ли это один и тот же человек, который сначала подсунул яд Новоскворецкому, а потом зверски убил корреспондента и выкрал компьютеры, пока мне неизвестно. Но самое ужасное, что человек нанятый вами для устранения Вильяминова, на этом не успокоился. «Он убил двух ни в чем не повинных людей, свидетеля, который дал описание убийцы, и его дочери. Надеюсь, что вы расскажете мне. А если нет, то следствие найдет доказательство, и это усугубит вашу участь». Шапошников перевел дух. В общем, он сказал все, что хотел, теперь настала ее очередь или оправдаться, или плести вранье, или рассказать правду. «Какая жуткая и нелепая история!» В сердце Риты всё клокотало. Она понимала, что у следователя нет никаких доказательств, а лишь предположения. «Моя вина только в том, что выдала этого идиота за своего мужа, а в остальном какой-то бред, в котором я не участвую», — Рита встала. «Я имею право задержать вас на 48 часов», — Шапшников отодвинул стул. «А пока сядьте! Когда вы узнали, что фирма Марс продана?» Рита безропотно покорилась, села на краешек стула и начала отвечать монотонно и без эмоций. Она понимала, что у нее нет другого выхода, лишь подчиниться. А позднее, – прикинула она в голове, – полицейский обязан дать возможность позвонить адвокату. Два дня тому назад, когда в офис заявились новые владельцы. «Каким образом фирма оказалась проданной без вашего ведома?» Я подписала доверенность на имя мужа буквально пару месяцев тому назад. Он сказал, что это необходимо для совершения сделки, и у меня не было причин подозревать его в чем-либо. Я знала, что он доверенность действительно в течение шести месяцев. Вы контролировали счета? В определенной степени да, но продажи фирмы, закрытие банковских счетов – все это произошло за какие-то 20 дней. О каждом шаге мужа я узнавала в последний момент. На фирме взбаламутились рабочие, стало непонятно в чем дело. Я прошлась по складам, а там пусто. Вскоре явились новые хозяева. Дома перерыла сейф и не обнаружила документов на право владения недвижимостью. Отправилась в банк, а там оказалось, что коттедж в залоге у банка. А Новоскворецкий взял очень крупный кредит. Но где деньги, я не имею ни малейшего понятия. В магазине оставались остатки товара, с них погасили долги перед рабочими и организовали похороны. И вот выясняется, что 500 тысяч уплыли в Стамбул на дом, который оформлен на чужое имя. Где остальные деньги, я даже не догадываюсь. То, что в Турции у него вторая семья, я слышу тоже в первый раз. По факту, получается, мой муж обобрал меня, оставив без средств к существованию. Я остаюсь ни с чем в любом случае. Если бы он был жив, то мог бы развестись со мной заочно, уже находясь в Турции, прибрав к рукам все. Но он помер, и картина та же. Только теперь никто не знает, куда он спрятал деньги, а уж я этого не ведаю точно. Очень гладко, но я вам не верю. Вы же не в лесу живете, на фирме работает целый штат сотрудников, бухгалтер, секретарша, и никто из них не сообщил вам о том, что творится». Новоскворецкий никому полностью не доверял, и никто не знал истинного положения вещей. Как оказалось, даже я. Еще раз говорю, у меня не имелось причин убивать собственного мужа. «Боюсь, что именно у вас она была». Шапошников отошел к окну и закурил. «Скажите, кого вы наняли для убийства Вильяминова?» «Я даже не знал этого человека». Устало промямлила Рита. «Верю. А вам зачем его знать лично?» Необходимо было забрать последний репортаж, чтобы никто не узнал о встрече турецкого бизнесмена с Лженово-Скворецким. А когда парень выходил из черного входа, держа в руках процессор, в окно первого этажа его видел свидетель. Пришлось убить и его тоже. Но только осталось точное описание убийцы. Уверяю, мы найдем его и его связь с вами. «Я не знаю, о чем вы говорите». У Маргариты начала дико болеть голова. Она потерла виски. «Отпустите меня домой!» «Домой я вас, конечно, не отпущу. Некоторое время вы проведете в камере. Подумайте, вспомните. Надеюсь, что завтра расскажете больше». «Я могу позвонить своему адвокату?» «Можете, имеете полное право».